Астрахань. Население — 520 тысяч человек. Южный федеральный округ. Свобода. Часть 2. Вольный путешественник, по определению Антона Кротова, проводит лишь половину времени своего путешествия в обществе людей, которые зарабатывают на этом. В эту категорию он включает не только экскурсоводов и рецепционистов, Ну и водители автобусов или, например, официантов. Кротов — знаменитость среди российских бэкпекеров, гуру, основавший клуб под названием «Академия вольных путешествий». Его практическое руководство для путешествующих автостопом было продано тиражом в 150 тысяч экземпляров. Восемь лет назад я встретил его, пока был проездом в Москве, и провел две ночи на полу у него в гостиной. Понятие «вольный» он трактует двояко. Речь идет как о том, чтобы тратить как можно меньше денег, так и о том, чтобы держаться как можно дальше от туристических программ. «Большинство европейцев целыми днями сидят в кафе и путают это с путешествием», — Гласила одно из его высказываний, которое врезалось мне в память. А вот еще одно. «Язык до Киева доведет». «Доказательством чему является он сам». Ведь ему удалось попутешествовать даже на кораблях, поездах дальнего следования и грузовых самолетах, не потратив при этом ни копейки. Главное, что извлек для себя Кротов, проделав путь длиной в 600 тысяч километров, мир далеко не такое неприветливое место, как думают трясущиеся от страха журналисты, которые легкомысленно рискуют, а потом пишут, как тут опасно. Сотни раз испытав на себе, с каким теплом его могут принимать у себя незнакомые люди, он разработал концепцию «дома для всех». Он снимает на 2-3 месяца недорогое жилье где-нибудь в Каире, Душанбе, Берлине или Иркутске, двери которого открыты для каждого, кто желает там бесплатно переночевать. Впрочем, не без условий. Четкие правила и авторитарный стиль управления должны гарантировать, что совместное проживание будет проходить в цивилизованной форме, каждый будет заботиться о чистоте и не употреблять ни алкоголя, ни наркотиков. Своего рода социалистический эксперимент для путешественников, частично финансируемый самими гостями. В настоящее время дом для всех находится в Бабаевском районе на востоке Астрахани, куда я добираюсь на автобусе из листы за 4,5 часа. За ним следит не Кротов, а его 24-летний единомышленник по имени Алексей. Он скинул мне схему проезда из центра города на автобусе. Такая поездка стоит 17 рублей. Я утомился и всерьез думаю о том, чтобы взять такси. 500 рублей за 20 минут пути, что соответствует 7 евро. Но такое появление явно будет выглядеть неподобающе в глазах хардкорных путешественников. Благодаря приложению maps.me, созданному одним белорусским программистом, поездки по незнакомым городам на общественном транспорте приносят гораздо меньше волнений, чем каких-то 10 лет назад. Раньше нужно было постоянно дергать других пассажиров, чтобы уточнить, на месте ли мы, а если нет, то сколько еще ехать и высматривать из окна название остановок. Сейчас же вместо всего этого я сверяюсь с моим телефоном. Как только у меня появляется Wi-Fi, я загружаю в приложение maps.me карту своего следующего пункта назначения, а потом надежная голубая стрелочка показывает мое текущее местоположение. Так происходит, пока на моем телефоне есть сеть, а иногда таинственным образом даже вне зоны действия сети. Раньше потеряться было значительно легче. Фраза «сейчас же вместо всего этого я сверяю с моим телефоном» признаться звучит не очень. Когда же тогда общаться с местными жителями, разглядывать окрестности из окна, погружаться в страну, если ты постоянно отвлекаешься? когда этот смартфон с местной сим-картой успел превратиться в предмет первой необходимости любого путешественника. В наше время 113 граммов нержавеющего металла микросхемы пластика заменяют телефоны-автоматы, бюро путешествий, энциклопедии, карманную план-схему города, словарь, видеокамеру, компас, записную книжку, газету и интернет-кафе. Поверьте, Марко Поло или Руаль Амундсен наверняка взяли бы с собой iPhone или Samsung Galaxy если бы в их времена существовали такие устройства. Ведь оба экипировались по последнему слову техники. Иногда я все же тайно оплакиваю безвозвратно ушедшие времена, когда были возможны настоящие приключения. Но потом смахиваю слезы сенсорного экрана, листаю свой френд-лист и вспоминаю о том, что я пережил со всеми этими людьми, которых без интернета я никогда не встретил бы. Чисто статистически такие затраты оправданы. Я провожу больше времени с найденными онлайн-людьми, чем трачу на их поиски. Пусть даже в среднем мне приходится отправить три запроса перед тем, как быть кем-то принятым. Но как только я переступаю порог новой квартиры, я первым делом отключаю телефон. Астрахань расположена на берегах Волги, и внешне мало чем отличается от других российских городов. Тут есть центральный железнодорожный вокзал, похожий на дворец, виднеется пару куполов, есть парк Победы и куча панельных домов. Невольно вспоминается фильм «Ирония судьбы» 1975 года, который в России традиционно показывают под Новый год. Так же, как у нас «Ужин на одного». Это история об одном мужчине, которого после теплой встречи в бане, изрядно выпившего, по ошибке посадили на самолет вместо друга. На следующее утро он просыпается в Ленинграде, а не в родной Москве, но не замечает ни малейшей разницы. Районы, названия улицы, планировка квартиры, даже мебель в них все выглядит в точности как дома, и более того, к двери подходит ключ. В отличие от главного героя того фильма, я, к счастью, оказался в нужном городе, и, руководствуясь схемой проезда, я двигаюсь прямо к пункту назначения. После 20 минут на автобусе, 10 минут пешком, 8 этажей на лифте и еще одного этажа по лестнице, по необъяснимой причине лифт не идет до последнего этажа, передо мной распахивает дверь Алексей. 92 квадратных метра за 12 тысяч рублей в месяц. С гордостью, говорит он, и заводит меня внутрь. Здесь я вижу гостиную, общую кухню, комнату Алексея и его жены, три комнаты с кроватями и свободным местом для ночлега на полу. В интерьере преобладает бежевый цвет и оттенки под дерево. Половицы мелодично поскрипывают, с проводкой по стенам и потолку экспериментировали явно самым возмутительным образом. Будь мы в Берлине, риэлтор описал бы ее как «очаровательная квартира в старом фонде для тоскующих по ГДР». И от желающих не было бы отбоя. На стенах, оклеенных обоями, висят фотографии из дальних стран где побывал сам Алексей, Антон Кротов или они вместе. Среди прочего из Афганистана, Пакистана, Бангладеш, Индии, Китая. Алексей, этот крепкий парень с короткой стрижкой и бородой на подбородке, носит футболку с флагами 10 юго-восточных азиатских государств, членов АSEAN. «Я посетил все 10, включая Бруней», — рассказывает он не без гордости. В общей сложности он объездил 39 стран. В пределах же одной России он побывал уже в 79 субъектах федерации из 85. Он с удовольствием делится опытом, где легче всего получать визу. Франция, Испания и Италия выдают россиянам шенгенские визы охотнее, чем Германия, где путешественникам любят усложнять жизнь. В Лаос и Вьетнам попасть можно без проблем, учитывая их коммунистическое прошлое. А вот с Австралией, напротив, придется повозиться. Алексей готовится к циклу выездных лекций о советах путешественникам. Он также является автором книги о Бирме и время от времени подрабатывает экскурсоводом на Пхукете. Я постепенно знакомлюсь с соседями, которые выходят здороваться. Сейчас здесь живут три россиянина и жена Алексея, Алена. Они поженились сразу после того, как ей исполнилось 18 лет и с тех пор всегда путешествуют вместе. В ближайшее время они планируют поездку в Марокко, в Сенегал и Габон, говорит Алексей. Но следующие два месяца он проведет в доме для всех в качестве администратора. Пока меня водят по квартире, я замечаю, что стены увешаны множеством объявлений с правилами. Не шуметь. Намочил пол, вытри. Экономь воду. Инициатива? Грязно в доме, убери. Спасибо. Не болтай в коридоре, ходи тихо. Курить запрещено. Уинстон Черчилль курил и умер. Ленин не курил и вечно живой. Пользуйся лестницей. Лифт часто ломается и нарушает спокойствие соседей. Ноги в раковине не мыть. Волосы в раковине не оставлять. Слуг тут нет. Лимит на туалет 5 минут. Время на прием душа 10 минут. Не топай ногами. После 22.00... Мы разговариваем в полголоса. После 23.30 у нас полная тишина. Когда я в половине одиннадцатого роняю свою зеркалку на деревянный пол, то чувствую себя злостным нарушителем. А в 23.37, пробираясь в ванную, почистить зубы уже отпетым преступником. Истина номер 7. На практике социализм предполагает гораздо больше давления, чем описывается в теории. Кажется, я только что нахвалил смартфоны как альтернативу бюро путешествий. Тому, кто не боится трудностей, стоит как-нибудь попробовать купить билет через российский сайт с минимальным знанием языка. С помощью Google Translate справиться можно, но по времени выходит очень затратно. В процессе я учу следующие слова и выражения — Отчество, иностранный документ, дата рождения, места для пассажиров с животными, купить билеты, бронирование билетов. Ошибка. Платеж не прошел. Вот блин, еще раз по новой. Но платеж с моей карты не проходит и во второй раз. А так хотелось избежать ожидания в очереди у билетной кассы на вокзале. Проходит 40 минут, пока я наконец-то становлюсь обладателем плацкартного билета на ночной поезд «Волгоград», второй вагон, 16 место. Плацкарт означает билет эконом-класса в большой вагон с перегородками и ярусными кроватями. Если вы готовы раскошелиться на купе, вас будут ожидать отделения с раздвижными дверями на 4 человека. В половине 11 я сажусь на 10-ти часовой поезд. И нисколько не опаздываю, потому что отправление всех поездов дальнего следования в России указано по Москве, а в Астрахани — на один час больше. За каждым входом зорко следит проводница в униформе — единовластная правительница всего вагона, которая проверяет билеты и паспорта. После встречи с ней, впрочем, настоящие испытания только начинаются. Мне нужно уложить багаж в небольшой отсек под нижнее сиденье, переобуться разумеется, у такого неопытного пассажира, как я, шлепанца на самом дне рюкзака, разложить и застелить матрас, а затем принять относительно удобную позу на своей полке. Последнее удается мне хуже всего. Учитывая, что с моими 190 сантиметрами, я, кажется, превосхожу по росту среднестатистического россиянина. Я не могу сесть на верхней полке, а лежу, у меня торчат ноги в проходе, прямо на уровне лбов проходящих пассажиров. Приделанные к полке из лучших побуждений металлические поручни, которые должны предотвращать внезапное падение, препятствуют и моему желанию иметь достаточно места для согнутых коленей. Все 9 часов я занимаюсь новым экспериментальным видом йоги для ночных поездов, пытаясь найти удобное положение, чтобы места хватало и туловищу, и конечностям. Результат поиска — положение лежа на спине, колени слегка согнуты и прислонены к стене слева. В этой позе я и пребываю в Волгоград. Эклипс Это название носит роскошная яхта длиной 162,5 метра. Производство гамбургской верфи Blohm and Vos. Она принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу. В ходе постройки он дал ряд указаний, позволивших узнать новую грань характера мультимиллиардера, у которого уже вроде бы есть все. А именно. Абрамович дважды приказывал удлинить палубу, чтобы побить рекорд яхты «Дубай», построенной на той же верфи по заказу правителя Эмирата Дубай Мохаммеда Ибн Рашида Аль Мактума. Разница в длине в 50 сантиметров позволила Абрамовичу в 2009 году вырваться вперед в этом состязании на самую большую частную яхту между арабскими шейхами и российскими олигархами. Четыре года спустя его рекорд побила еще одна яхта шейха Аззам, длина которой 180 метров.